10. Ольге было уже почти 25, а все свидания она могла по пальцам пересчитать. Да и свиданиями это по большому счету трудно назвать. Первым ее парнем был одноклассник Лешка. Они с садика дружили, а потом, видимо, решили, что нужно сделать их отношения более серьезными и все безвозвратно испортили. Любви у них не получилось, а дружба ушла навсегда. Потом был Максим. Он оказался коллегой Светкиного бойфренда. Он Оле понравился, такой обаятельный и внимательный. На первое свидание цветы притащил, но ну второго уже не случилось. Как разузнала Светка, он был женат и имел двоих карапузов погодок лживая свинья, как она его тогда обозвала. Ну а Оле ничего не оставалось, как прекратить всяческое общение с ним. Он ей еще названивал, пытался плести всякую чушь про свой неудавшийся брак но это не сработало. Таких женихов ей уж точно не нужно было. И поэтому сейчас, собираясь на свидание с Вадимом, она ужасно волновалась. Он ведь такой, такой... Она не могла слов подобрать, но ей страшно не хотелось его потерять. «Влюбилась, что ли?» — спрашивала она себя. И когда, позвольте узнать, успела. Ее колотила мелкая дрожь, и в сердцах она проклинала себя за то, что вообще согласилась пойти. А если бы не согласилась, то она проклинала бы себя за это. Замкнутый круг какой-то, ей-богу. Наконец, перемерив весь небогатый гардероб, который у нее был, Оля остановилась на первоначальном варианте — черных брюках и классического кроя-блузки. И, накинув поверх всего этого великолепия плащ, она вышла из дома. Вадим уже ждал ее возле подъезда и казался таким спокойным и умиротворенным. Оля даже позавидовала ему. По всему видно, ему не впервой такие мероприятия, и он уже привык к ним. Он повернулся на стук закрывающейся двери, и у бедной Оли подкосились колени от его улыбки. Да, так и есть. Она влюбилась, и в этом уже не было сомнений. Она улыбнулась ему в ответ и кинулась в омут с головой. Вадим повел ее в центр. От Красной площади, через охотный ряд и воздвиженку они направились к Арбату, центру сосредоточения целого ряда субкультур, различных по своему поведению, внешнему виду и моральным ценностям. Он много рассказывал ей об архитектуре, проходя мимо того или иного здания. Когда и как оно было возведено и сколько труда и денег было потрачено. Оля как будто заново узнавала Москву, узнавала его глазами. И ей это было очень интересно. Она слушала его, раскрыв рот от удивления и восхищения. «Сколько же он всего знает!» — размышляла она, и когда голос Вадима ненадолго утихал, возвращалась к реальности. Раньше она и не задумывалась, что вечера можно проводить так, а не сидя возле телевизора, разгадывая кроссворды. Она не замечала ничего вокруг, только его голос и здание наполнили все пространство. И еще. Робкое трепетание ее сердца, как будто в предвкушении чего-то прекрасного и неизведанного. «Слушай, я, наверное, утомил тебя своими рассказами. Когда речь идет об архитектуре, меня просто несет без остановки». Он резко остановился и повернулся к Оле. «Нет, что ты, я за всю свою жизнь столько не узнала о Москве, сколько за эти пару часов с тобой. Мне ужасно интересно». Вадим улыбнулся и произнес. «Ладно, надо сделать перерыв на обед. Ты согласна?» Только теперь, когда магия его голоса стихла, Оля поняла, как голодна. Но они не пошли в кафе, а купив по паре пирожков и кофе, устроились на скамейке недалеко от памятника Булату Акуджаве. Еле молча, Оле было странно после последних проведенных с Вадимом часов не слышать его голос. Он как будто наполнял ее делая сильнее и весомее. Его голос стал как наркотик для нее. Он заставлял чувствовать себя живой и нужной. Похолодало, и Оля поежилась под тонкой тканью плаща. Пауза затягивалась, и ей захотелось, наконец, нарушить гнетущую тишину. «Спасибо за интересный вечер, Вадим. Ты будешь прекрасным гидом, если когда-нибудь решишь сменить профессию». «Да, поболтать я люблю», — он тихо рассмеялся и добавил. «Ты была первой, кто смог меня так долго вытерпеть». Спасибо тебе за это. Холодает. Пойдем? Он встал и подал Оле руку, и от его теплого прикосновения потеплило и у нее на душе. И именно в этот миг она поняла, что все у них будет хорошо.